Глава восемнадцатая». «Интересная вещица», — оценил я равнодушным тоном. Шкатулка скрылась в инвентаре Михалыча. «Где взял?» «Так сделал», — пожал плечами кузнец. «Тебе тоже нужна? Она полезная. А то знаешь, как у нас тут было? Лена, вон, умерла недавно. Сколько ты потеряла?» — обратился он к женщине. «Двести тринадцать», — недовольно протянула жена военного. «Во, представляешь, очень неприятно», — сказал кузнец. «Да я и сам разок двенадцати единиц опыта слил, но это мне еще повезло». Говорить, что недавно лишился почти четырех тысяч, не стал, дабы не травмировать старичков. «Для шкатулки что надо? Я уже приготовился идти в данж и любой ценой добывать нужный ресурс. К тому же у меня, как у кошки, оставалось девять жизней». так что можно смело проходить один этаж и доводить значение до максимального. Да много чего. И малахитовое железо, и нож специальный, и гвозди с иридевым наконечником. Ну и рецепт, само собой. Но это все есть. Все, кроме рецепта, ты принес. Ну и мана крафтерская нужна. У меня как раз за ночь до максимума заполнилась. Через час, если хочешь, сделаю... Малахитовое железо, протянул я. «Странно. В свойствах же значилось, что оно только для алхимического оборудования». «Так мы с тобой по-разному видим такие предметы. Я — крафтер». «Ладно. И что ты хочешь за этот артефакт?» «Чтобы ты привязал его к себе», — сказал Михалыч, а потом добавил. «У меня так ремесло развивается. И если есть поврежденная броня, то тоже давай. Учиню. Ты же помнишь, что у меня из-за ремонта опыт качается. Удобный меч личного крафтера». «И ему польза, и вам», — обратился я к бывшим старичкам. Встал из-за стола, отошел в коридор и материализовал весь доспех. Мимоходом прошелся по нему кольцом. Сделал это так, чтобы никто ничего не видел. Щиту не хватило прочности. Предмет развалился и истаял в воздухе. Плевать. Все равно им не пользуюсь. Я отвязал от себя сохранившиеся элементы защиты, а после передал три пластины кузнецу. «Нормально тебя потрепали». — оценил довольный Михалыч. — И раз и еле жива, одна единица всего осталась. Полностью восстановить не смогу. — Сделай, сколько сможешь, и про шкатулку не забудь. Надо же тебе ремесло развивать. Позаботился я о мужике. Кузнец, не скрывая радости, отправился в гараж, а я вернулся на кухню. — Так что дальше с тем убитым генералом? Только — Только-только все устаканилось, — проговорил Стаменов. — И сразу же все рухнуло. Его заместители начали все грести под себя. Никто никого не слушает. Устаканилось это сильно сказано. Не поверил я. Как все могло прийти в норму за столь короткий срок? Да никак. Даже месяца не прошло. В городе полная анархия, — продолжил полковник, не обращая на меня никакого внимания. «Без вертикали власти люди превращаются в тупое стадо», — категорично заявил военный. Вылезли новые банды. Люди умирают из-за холода и болезней. Не хватает продовольствия. Нигде не безопасно. Рядовые бойцы утаивают налог. Появились тысячи нелегалов. И это я говорю только про тот район, где обитает Олег. В других местах все намного хуже. А Олег? Олег – это мой сын, с которым я переписывался. Теперь это Лена делает. Помимо прочего, неизвестный убийца забрал весь опыт себе. Ты представляешь, сколько опыта было в шкатулке генерала? Ему уже почти весь налог шел. На шкатулке стоят ограничения, вспомнил я. Ограничения? Там только для ранга, посвященного почти миллион единиц, а генерал уже мог быть адаптом или даже магистром. Маловероятно, я покачал головой. У моих слов были основания. Совсем недавно я получил третий ранг и при этом попал в топ-10. «Этот рейтинг ведь учитывать не только Москву, но и весь мир». «Почему?» «Потому что для магистра нужно минимум сто знаков силы. Без попадания в список лучших это почти сотый уровень. А у нас даже до 25-го еще никто не добрался. К тому же не думаю, что этот генерал получил хотя бы ранг посвященного. Скорее всего, он послушник. А там опыт всего ничего. Я тут же поправился. Ну да, 6 тысяч — это тоже огромная сумма, но не критичная». «Как убийца мог проникнуть в тот бункер?» — не унимался полковник. «Там сейчас такая охрана, что с ними и целая армия бы не справилась. Получается, что он стал еще сильнее, и никак не скрыться от него, а есть еще нелегалы, которых никто не контролирует». «Так может, кто-то из охранников и приложил руку?» — предположил я. «Или из ближайших заместителей?» «Зачем это? Кто будет слушаться какого-то охранника?» «А может, этому человеку и не надо, чтобы его слушались?» Поставил я себя на место неизвестного убийцы. «Он мог просто отомстить за что-нибудь. Уверен, тот генерал в своей жизни много кому дорогу перешел. Или все гораздо проще. Человек захотел забрать опыт. Мы ведь становимся сильнее из-за этого. А кто просто так откажется от силы? Этим убийцей мог быть кто угодно. Даже обычный школьник, который научился перемещаться в пространстве». Я задумался. Лена подошла к распалившемуся мужу и протянула стопку самогона. После последней смерти шкатулка выпадает. Я заметил, как напряглись бывшие старички. Стаменов переглянулся с женой. Потом бросил взгляд на других людей. Я видел, как мутнеют глаза всех присутствующих. Видимо, общаются в чате. Я не вмешивался. В определенный момент женщина кивнула. «Андрей, после обнуления с человека выпадает все. Зелье, доспехи, оружие, артефакты». «Вообще все, что было в его инвентаре», — сказал полковник. Еще и опыт дают. Много опыта». «Именно это вы скрывали от меня», — догадался я. «Думали, раз я знаю, где ваши артефакты фиксации, то захочу украсть ваши вещи». «Да, так мы и думали. Но ты прошел проверку». «Какую проверку?» — подыграл я. «Лена на тебя использовала способность». «Да? А я ничего не заметил. Ну, прошел и прошел. Я пожал плечами». «Ты мне вот что скажи. Самолеты или вертолеты сейчас летают? Слышно про это что-нибудь?» «Слышно. Про самолеты можешь вообще забыть. Все. Нет их и не будет». «Почему?» Уверенный тон военного не оставлял места для споров. «Странно. Ну да, людей осталось не так много. И нет связи с диспетчером. Но саму технику никто ведь не отключал. Те же машины как работали, так и работают». «Должны же оставаться умельцы, которые летают не только по приборам навигации, но и, скажем так, по велению души и сердца». «Да хрень какая-то происходит. Поднимаешься выше километра, и все. «Что все? Чертовщина какая-то. Открывается портал, самолет в него влетает, и все. Полковник жестом руки отказался от очередной стопки. «Пробовали дронов запускать, тот же эффект. Точнее, не их самих, сигнала нет, а какую-то механику». «Не разбираюсь в этом. Да ты трассерами постреляй. У нас их несколько ящиков, можешь взять. Сам увидишь». Я сигнальную ракету запускал. «И что, она на километр, что ли, летит?» — усмехнулся военный. «А птицы?» — зачем-то спросил я. «Их тоже проверяли», — вклинилась Лена. «Чего так смотришь на меня? Думаешь, первый, кто догадался до этого? Да людей много поумнее тебя будет. Все они изучают игру». «И то, что мы тебе рассказываем, уже знают. А ты тут разъезжаешь целыми днями и ничего не знаешь». «Так что с птицами?» Я никак не отреагировал на указание моей тупости. «Нормально все с ними», — сказал Штаменов. «Летают. Пробовали привязывать к ним всякие ленты. Ленты исчезают, а птицам все равно. А с вертолетами как? Они же могут летать на низких высотах». «Могут и летают», — подтвердил полковник. «Тебе это зачем? Собрался куда-то?» «Родственник у меня есть», — среагировал я, вспоминая рожу мажорчика. «Очень далеко живет, Добраться до него хочу». «Никто из извозом заниматься не будет, да и вертушек мало. Недавно только аэродром отбили у каких-то нелегалов. Так что жди, когда лето наступит». «А дороги чистят? Не от снега, от машин». «Не знаю про другие районы. В нашем только-только начали. Но из-за смерти командующего все попиз...» <coughs> Стаменов запнулся. «В общем, все медным тазом накрылось». Он встал и ушел в другую комнату. Через минуту вернулся, держа в руках лист формата А4. Положил передо мной. Я увидел, что на бумаге изображена карта Москвы и области. Вся территория была разделена на семь секторов. «Смотри, гад более-менее в порядок привели». Полковник карандашом обвел круг. «Но там патрули из других районов. Просто так не проехать». Только если на военной технике. Однако без опознавательных знаков даже на ней лучше не соваться. От МКАДа, Дмитровска, и Ярославское шоссе. Он указывал на главные автострады, которые были ближе всего к нам. Километров на десять только расчистили. Но и по ним, кого попало, не пускают. Там только охотничья группы работают. Вот тут... Стаменов изобразил тонкую линию. Относительно чисто. Я здесь и проехал. После Центральной Кольцевой машин почти не осталось. Главное — двигаться не по основным трассам. Ты в Москву собираешься возвращаться?» — спросил я. Военный слишком уверенно все показывал, будто планировал посетить столицу. «Нет, наоборот. Детей семьями забираю сюда. И еще несколько проверенных человек присоединятся», — сказал полковник и вопросительно посмотрел на меня. «А мне-то зачем про это рассказываешь? Нужна помощь в сопровождении?» Я с улыбкой представил колонну из военной техники с вооруженными до зубов людьми и себя на снегоходе. «Нужно, чтобы ты проверил, есть ли на них артефакты слежения и всякие другие штуки или нет. Тут безопасно и тихо. Свободные дома есть. Сможем разместиться. Дорогу полностью перекроем. К тому же она тут одна. Никто сюда не сунется». «Проверить это можно», — подумав, согласился я. «Где и когда собираетесь встречаться?» «Не здесь же?» — я обвел рукой дом. «Через два дня, недалеко от перекрестка Московского Большого Кольца и 104-й трассы. С тебя проверка, с нас оружие и двести опыта». Я сохранил невозмутимый вид. «Что такое двести опыта?» «Для меня это пять уничтоженных слабых ищадий бездны. Для Стаменова это целая треть на пятнадцатом уровне. Полковник все равно заметил мое недовольство. Физиогномист хренов». «С колонны будет станок, тебе напечатают разрешение на охоту», — дополнил военный. «С ним будет намного проще, по крайней мере, в этом районе». Он обвел круг, зацепивший мытищик, королев, Пушкина и еще с десяток городков. «У тебя не будет никаких проблем. Должности, звания тебе нарисуем. Возьмешь имя какого-нибудь обнуленного. Родь в серьезной проверке не поможет, но у обычных патрулей вопросов не возникнет». — К тому же у меня остались связи. Вертолет тебе не обещаю, но смогу вывести на человека, который сможет все организовать. С ним ты уже сам договаривайся. А с тебя только осмотр людей и техники. Артефакты работают недолго. К моменту нашей встречи они разрядятся. Нам нужно только удостовериться. — Хорошо. Теперь меня купили. Да и ничего я не теряю. Времени, правда, это займет прилично, но разрешение того стоит. — Опять вдвоем поедем. «Нет, с нами будет Ермолай и Лена». четвером на одном снегоходе?» — спросил я со скепсисом. «Ну, если на санях?» «Нет, на БТРе. Лена нужна для связи с Олегом. Ермолай, чтобы какой-нибудь невидимка не увязался. Я завоителя, ты с нами. Снегоход оставляешь здесь». «Зачем?» «Чтобы не возвращаться, если тебя убьют». «Понял. Не стал спорить я. Во сколько собираемся?» «Отсюда выдвигаемся в семь утра, встречаемся на перекрестке к одиннадцати. Можешь на это время остаться здесь. У тебя сколько жизней?» «Хватает. Совсем согласен, но есть одно условие». Я сконцентрировался, активируя арканом. «Вы никому не говорите, какой у меня уровень. Для всех я буду пятнадцатым». «Поздно», — сказала Лена. «Уже рассказала Олегу, что ты девятнадцатый». «Хорошо». Я поморщился. Теперь и отображение менять не надо. Что-то засиделся я на этом уровне. Хотя оно и не удивительно. Меня много раз убивали. Опыт терялся, кроме того, полсуток провел в артефакториуме и почти целый день прятался от элементалиста. Наверное, надо бы о нем рассказать. Секрета тут нет. От вашего БТРа скоро не будет никакого смысла. Появились очень сильные монстры. Почему не будет? Внутри полностью безопасно, заверил Стаменов. «Мобы могут только царапать покрытие. Да ты и сам видел. Менталисты берут под контроль одного человека. Но если работать в команде, то с ним легко справиться. На них лучше всего охотиться. Много опыта». «А с небес можно с помощью автомата справиться», — дополнила Лена. «Морды у них бронированы, но стоит несколько раз попасть по крыльям, и все. «Теперь представьте существо, которое владеет магией. Оно замораживает все в десяти метрах от себя». При этом все предметы становятся хрупкими. Вообще все. И кирпичные стены, и дерево, и даже системные доспехи. Про наши тела я молчу. И такие ледышки разрушаются с одного касания. «Помнишь охотничью вышку, где тебя впервые убили?» — обратился я к полковнику. «Ха, сложно забыть». Стаменов неосознанно потянулся к ноге. Я вспомнил, что в первый день прихода игры этот человек потерял конечность, замотал ее ремнем и отстреливался от монстров. Титан. Признаться, я бы так не смог. Даже сейчас, обладая целостностью, мощью и различными сопротивлениями, все равно бы не смог. Я с уважением посмотрел на полковника. Ее больше нет. Это существо проморозило балки, а они были далеко не самыми тонкими. Башня рухнула. К тому же оно охотится. целенаправленно выслеживать жертву даже после ее смерти. Пули его не берут, на расстоянии удара не подпустит, двигается очень быстро, километров шестьдесят в час, если не больше. «Ты его и убил?» — подал голос Дед Иван. «Я? Нет. Он меня? Да. Несколько раз. Но могу предположить, что с ним получится справиться с помощью огня». «Просто огня?» — уточнил Стаменов. «Думаю, да». «Есть другие твари, огненные элементалисты. Они не выживают из-за холода. Сразу же умирают, как только касаются снега. С этим, наверное, будет такой же эффект, но это не точно». «Понял. Хорошо, что сказал. Учтем. Сегодня будем тренироваться использовать РПГ и зажигательные гранаты», — приказал полковник. Бывшие старички кивнули. «Можно с вами?» — напросился я. «Пригодится в будущем. На опыт не претендую». «Да, еще кто-нибудь попадался?» «Был один невидимка». Я развернул интерфейс и открыл поиск. Услужливая система сама подсветила лог убийству моба. Ки рассказала, что он почти безвреден. Называется «Исчадие света». «Что делает?» «Глаза может выцарапать». «Это скорее шутка игры, чем что-то опасное», — вспомнил я слова девушки. «Но все равно стоит иметь в виду». «Принял? Кто еще? Все!» Про монстра, из которого выпал усилитель для колотушки, уже рассказывал. «Понятно», — протянул Стаменов. «В городах еще слизень есть. Знаешь про него?» нет». «Тварь такая, похожая на кисель. Мерзко выглядит. Током бьется на метр. Парализует людей и заживо съедает». Олег писал, что человек все чувствует в этот момент. «Ползает медленно. Пули почти не берут». Но его можно ударить обычным ломом, и все. Монстр распадается на две части. Сейчас почти все люди с заточенными железками ходят. Мы проговорили еще полчаса. Потом я пошел в гараж к Михалычу. Кузнец сидел за небольшим столиком и собирал мою шкатулку. Полностью погруженный в процесс, он не обратил на меня никакого внимания. Под его руками малахитовые слитки мялись, будто пластилин. Михалыч без помощи молотка загонял небольшие гвозди в зеленую поверхность. Рядом лежал ножик с синеватым лезвием, который с легкостью отрезал куски от каменных и металлических заготовок. Мужик потянулся к линейке, отмерил нужную часть, а после, без каких-либо инструментов, отделил ее от основной болванки. «Магия!» «О, Андрюх!» — вздрогнул кузнец. «Давно наблюдаешь?» «Минут пять. Можно?» Я показал на малахит. С разрешения ремесленника взял камень и попытался согнуть. «Бесполезно». «Ты не крафтер, у тебя не получится, и я почти закончил. Потом твою броню починю». Вскоре приготовления были закончены. Предмет никак не походил на ту изящную шкатулку, которую я видел ранее. Скорее, это была подделка, которую делают некоторые школьники на уроках труда. Такая же бессмысленная и корявая. Да и система не выдавала никакого описания. Руки Михалыча засветились. От них отделилась странная взвесь и начала впитываться в артефакт. Шкатулка изменялась, приобретая изящные изгибы и плавные формы. «Вот и все!» — кузнец протянул мне предмет. «Владей!» В интерфейсе высветилось оповещение о привязке. Дополнительно указывалось имя мастера. Я нажал на «Подтвердить». Артефакт исчез. «Спасибо!» — поблагодарил Михалыч. «Ты не находишь это странным?» Что именно, ну ты сделал нужную для меня вещь, при этом бесплатно. А, -а, а, понял тебя. Нет, универсальных предметов не так много. Кузнец положил на наковальню стальную пластину. Шкатулка у тебя может быть только одна, и она с тобой останется до конца дней. То есть ты не сможешь больше никогда воспользоваться услугами другого мастера. В его руках появился здоровенный молот. Он замахнулся и силой обрушил инструмент на мой доспех. «А мы прокачиваем ремесло только тогда, когда делаем что-то для других!» эм... «А могут быть шкатулки, которые увеличивают уровень на нитях опыта?» «А черт его знает! Может и есть!» — пожал плечами Михалыч. «Это же универсальная вещь! Она привязывается к тебе! Ты уже не сможешь от нее избавиться! Представь, ты так привяжешь какой-нибудь другой артефакт низкого качества!» «Какой, например? И что?» «Ну, допустим, телефон. Не смотри на меня так, я просто предполагаю», — хмыкнул мужик. «И сможешь ты по нему звонить, скажем, на километр. А потом появится мастер, который сделает другой телефон, которым сможешь пользоваться на сто тысяч километров. Что тогда? Выкинуть первый уже не сможешь. Будешь в этом плане ограниченным. И никакой другой крафтер с тебя опыта не получит. То есть нужно смотреть, что и у кого берешь». «Ну да». «Но у тебя всплывает всегда оповещение о ремесленнике. Если появляется такое, то трижды подумай, соглашаться или нет. Это как со знаками силы и характеристиками. Распределишь куда-то не туда, и назад уже не отыграешь». Он отошел от наковальни и взял две небольшие иголки. «Вот, смотри. Только не соглашайся». Наконечник поиска. В случае, если в указанном радиусе имеется пространственный брешь, наконечник укажет направление. «Максимальное расстояние 7 метров. Качество низкое. Изготовитель неофит школы крафтинга Кузнец Михалыч. Привязать к себе? Да нет?» Вторая иголка отличалась от первой только расстоянием — 32 метра. «Убедился? Специально два этих предмета храню, чтобы люди понимали разницу. И я, благодаря тебе, ремесло почти на два уровня поднял. Скоро получше изготовлю. Могу этот наконечник себе забрать?» Добери, да Только не привязывай! Нечего у себя всякий мусор хранить!» «Спасибо за науку!» — сказал я, размещая предмет в разделе «Артефакты». «Учту!» — Стаменов сказал, что сегодня будем учиться стрелять из РПГ. «Правда?» — Вскинул Бровь Михалыч. «Это здорово! А есть повод?» Я в двух словах рассказал о морозном элементалисте. Кузнец за это время восстановил прочность моего доспеха. Вскоре в небе засверкали молнии, на улицу опустился туман, и повсюду послышался треск разрываемого пространства. Я сидел на батарее в окружении бывших старичков и ждал появления монстров.